Приложение. Рэй Брэдбери. Все хорошо, что кончается Уэллером. Я всегда считал, что позволить кому-то написать твою биографию — акт высшего эгоизма. Комментировать такую биографию кажется еще более возмутительным. Тем не менее, я постараюсь оценить книгу Сэма Уэллера и высказать свое предвзятое мнение. На мой взгляд. Больше всего эта книга похожа на приложение к моему собственному сборнику «Дзен в искусстве написания книг», опубликованному много лет назад. В этом смысле я могу ее рекомендовать, поскольку вижу в описании Самуэллера себя в молодости, бестоланного юношу, который хотел писать рассказы, стихи, пьесы и сценарии, но не знал как. Когда начинаешь практически с нуля, путь, проделанный тобой за долгие годы, может представлять некоторый интерес для других писателей, которые тоже идут этой дорогой. Мне так или иначе удалось преодолеть собственную предполагаемую бесталанность благодаря тому, о чем Самуэллер неоднократно упоминает в своей книге. «Я круглый год просидел в библиотеке и каждый день писал. Я был так занят написанием текстов, что у меня не оставалось времени оценить их неадекватность, а знакомство с талантами других писателей, прикосновение к чужой славе, уверило меня, что когда-нибудь и я, возможно, стану таким же талантливым, как они. В этом отношении я могу без труда комментировать книгу, не скатываясь в эгоизм. Должен признаться, что юный Брэдбери мне довольно симпатичен. Он сумел засучить рукава своего невежества и приняться за дело. На протяжении жизни меня неоднократно спрашивали, оптимист ли я, на что я всегда отвечал нет и доказывал это делом. Я был не оптимистом, а сторонником оптимального поведения. Любой писатель, прочтя эту биографию, обнаружит, что я каждый день вел себя так будто знаю, куда иду. Урок, который можно извлечь из этой книги, довольно прост. Когда в течение дня пишешь, под конец чувствуешь удовлетворение от того, что написал хоть что-нибудь. А если пишешь каждый день, удовлетворение становится еще больше. И вот тогда, оглядываясь в конце года на 365 дней регулярного писания, испытываешь воодушевляющий оптимизм. Я всегда считал, что оптимизм рождают дела, а не фантазии о себе и будущем. Из фактов, описанных в этой книге и доставляющих мне некоторую гордость, я бы особо отметил то, что писал тысячи и тысячи дней подряд, притворяясь, будто не замечаю своего невежества и необходимости ходить в библиотеку, чтобы чего-то добиться. Таким образом, я могу смело рекомендовать терпеливое описание моей юности от отца Эллера в качестве предисловия или продолжения к сборнику «Дзен» в искусстве написания книг. Из этой биографии другие юные таланты смогут узнать, как нагрузить себя до такой степени, чтобы некогда было задумываться о своих недостатках и неудачах. Рассказ у Эллера о достижениях и наградах, последовавших под конец моей жизни, несомненно крайне приятен, однако не представляет практического интереса для тех, кто планирует стать писателем. Хроники Брэдбери и Сэма Уэллера – путеводители по тем дням моей жизни, когда прогресс мой был медленным, но непрерывным. Мне остается лишь уступить место автору и позволить ему высказаться самому, без дальнейшего вмешательства с моей стороны. Сэм Уэллер. «Путешествие в страну? Где-нибудь?» На мой взгляд, хорошие исследования пишутся невидимыми чернилами. Они не бросаются в глаза. Лишь позже, по прочтении всей книги, постепенно становится очевидно, сколько исследовательской работы в нее вложено. Когда я писал хроники Брэдбери, моей целью было искусно скрыть почти пять лет сбора фактов за завесой увлекательного, вдохновляющего повествования о фантастическом жизненном пути Рэя Дугласа Брэдбери. Естественная исследовательская работа – обязательное условие написания достоверной биографии. И я всегда хотел внести свой вклад в корпус научных трудов о Брэдбери. Уверенно, мне это удалось. Однако, по моему мнению, ничто так не убивает интерес к биографии, как 800 страниц, написанных скучным, сухим языком высоколобых кабинетных ученых. Я поставил перед собой задачу объединить серьезное исследование с захватывающим повествованием. И так началось мое путешествие в загадочный, порой головокружительный мир призраков страну, которую Рэй Брэдбери любил называть «где-нибудь». О стране «где-нибудь» мы шутили часто. Все началось в первые месяцы работы над биографией, когда я каждые две-три недели летал из Чикаго в Лос-Анджелес, чтобы навестить Рэя в доме на Чевиот-Хиллз. Целое утро напролет мы разговаривали, а днем Рэй ложился вздремнуть. Практика ментальной подзарядки который он придерживался на протяжении всей жизни. А я отправлялся исследовать катакомбы Брэдбери, рылся в коробках, просматривал картотеку, продирался сквозь занавес паутины в гараже словом, хозяйничал в знаменитом подвальном кабинете Рэя Брэдбери, его лаборатории воображения. Помню, как впервые увидел картотечный шкаф с ящиками, недописанные романы и... «Недописанные рассказы». обломились от бумаг. Чем больше документов, рукописей и писем я находил, тем больше вопросов у меня возникало. Когда Рэй просыпался, я спрашивал, где найти то или иное письмо, договор или фотографию. Он в ответ смеялся и со вздохом отвечал, «Ох, где-нибудь!» Где-нибудь могло оказаться буквально где угодно. Дом Рэя представлял собой упорядоченный хаос, к не его любимой жены Мэгги, терпевшей это на протяжении 56 лет совместной жизни. Порой Рэй чудесным образом указывал мне точное местонахождение нужного документа, но чаще я был предоставлен самому себе, словно Говард Картер, просеивающий песок египетской пустыни, в поисках гробницы Тутанхамона. К тому же, где-нибудь могло оказаться в совершенно другом месте. За годы работы над хрониками Брэдбери, родной город Рея, О'Киган в штате Ленойс, стал моим вторым домом. Помню, как одним морозным январским днем, больной гриппом с температурой под 40, я бродил по заснеженным О'Киганским кладбищам, пытаясь разгадать тайну генеалогического древа Брэдбери. Много дней я корпел над архивными документами в подвалах мэрии Кигана и еще больше в городской библиотеке, вглядываясь покрасневшими глазами в микрофильмы. В Гринтауне родилось воображение Брэдбери, и мне важно было показать, как это произошло. Странствия привели меня в Нью-Йорк, где мы с Доном Конгдоном Агентам Брэдбери на протяжении семи-десяти лет выпили за разговором бесчетное количество мартини. «Я разыскал все дома, в которых случалось жить Раю Брэдбери. Ликуйте, фанаты!» Я сотни часов разговаривал с Мэйги Брэдбери. В эпоху после 11 сентября, когда в государственные архивы порой труднее попасть, чем на военную базу, Мне удалось по закону о свободе информации вытрясти из Федерального бюро расследований признание в том, что у них действительно было дело на Рэй Брэдбери, и агенты ФБР в конце 1950-х часами наблюдали за его домом из припаркованной под сенью пальм машины, подозревая Брэдбери в связях с коммунистами». Я просил сотни людей, до потолка забил свой кабинет расшифровками интервью, архивными письмами, рукописями, договорами, дневниками, фотографиями, и все это хотел превратить в наглядное повествование. Моей целью было, чтобы хроники Брэдбери читались как фильм, захватывающая, изумительная, невероятная история о мальчике, который из ничего... Создал совершенно поразительную жизнь. Такова была моя главная задача, поскольку я убежден. Необыкновенный талант рассказчика развился у Брэдбери во многом под влиянием его ранней любви к кино. Все началось морозным февральским днем 1924 года, когда мать привела Рэя на фильм Горбун из Нотр Дама с Лоном Чейни. В конце концов, хроники Брэдбери биографии безграничного воображения неиссякаемого источника идей. Этот вопрос задавали Рэй Брэдбери чаще всего. Где вы черпаете идеи? Он мог бы ответить: где-нибудь. Впрочем, слушая эту книгу, вы найдете настоящую разгадку. Где Рэй Брэдбери берет идеи? Ответ на этот вопрос в исследовании которая постепенно материализуется перед вашими глазами. Подождите немного. Еще чуть-чуть. Видите? Наверняка видите. Разгадка написана невидимыми чернилами. Достаточно поднести их к свету. Рэй Брэдбери. Книги и фильмы, сформировавшие мое воображение. Бак Роджерс комикс-писателя Фила Нолана и художника Дика Калкинса. Для меня все началось с комиксов. Бак Роджерс появился в октябре 1929 года на заре Великой Депрессии. Я начал собирать его и отправился прямиком в будущее. Бэк Роджерс изменил мою жизнь. Рэй Брэдбери, родившийся 22 августа 1920 года в Уокигане, штат Иллинойс, был обречен улететь на Марс и больше никогда не вернуться. Тарзан приемыш обезьян, Эдгар Райс Бэрроуз. Любое существо мужского пола стремится контролировать мир вокруг себя. Когда тебе всего 9, ты еще только пытаешься разобраться в жизни и впервые узнаешь о смерти. Как победить смерть? Тарзан, прекрасный обращик, маскулинного героя говорит, «Просто смотри, как делаю я, и повторяй за мной». Волшебник страны Оз. Лаймен Фрэнк Баум. Я всегда с нетерпением дожидался летних каникул, чтобы сидеть у открытой двери дома, смотреть на улицу и перечитывать волшебника страны Оз. Как будущий актер я читал по ролям за всех персонажей. Полное собрание рассказов и поэзии Эдгара Аллана По. Господь сотворил меня ловушкой для метафор. Они прочно застревают у меня в мозгу. Все рассказы По метафоричны. Бычонок, Амунтельяду, Черный кот, Колодец и Маятник. Замечательные истории. Человек-невидимка. Герберт Уэллс. В подростковом возрасте я был прирожденным паранойком, а Уэлс хорошо понимал эту паранойю. 17, 18, 19 лет мальчишки все параноики. И романы Уэлса такие же. Человек невидимко сказал: если мир не умеет вести себя прилично, я его научу. Юноши все такие пытаются контролировать то, что контролю не поддается. История Уэлса Хороший способ от этого исцелиться. О времени и о реке. Легенда о голоде, снидающем человека в юности. Томас Вулф. Некоторые писатели открывают для нас двери жизни. Вулф говорит «Погляди, какое пиршество». Изумительно, правда? Разве можно все это съесть? Гроздья гнева. Джон Стейнбек. На обратном пути из Нью-Йорка я заехал в Окиган и в магазине United Cigar купил книгу «Гроздь гнева». Сел на автобус «Грейхаунд» и отправился на запад по той же трассе 66, по которой оклахомцы ехали в Калифорнию. Более подходящих обстоятельств для чтения этой книги не придумаешь. Я был от нее без ума. Уайнсбург Огайо Шервуд Андерсон. Дочитав книгу, я сказал себе, «Хочу однажды написать роман с похожими персонажами только на Марсе», и сразу набросал список героев, которые хотел бы там поселить. Моби Дик. Герман Мелвилл. Я посмотрел в кино немой фильм по Моби Дику, вернулся домой, разыскал в гостиной книгу и сказал Мэгги, «Интересно, когда же я наконец ее прочитаю?» Буквально через месяц Джон Хьюстон мне говорит «Прочтите книгу, я хочу, чтобы вы написали мне сценарий для ее экранизации». Я начал читать и тут же увидел метафоры, поэтому на следующий день ответил Джону, что берусь за работу. Пьесы Джорджа Бернарда Шоу Я всегда считал, что Джорджа Бернарда Шоу следует назначить святым покровителем американского театра. Он был авангардистом в 1900 году и до сих пор опережает всех нынешних авангардистов на несколько световых лет. Робин Гуд, 1922 год. Меня назвали в честь звезды этого фильма Дугласа Фербенкса. Большинство моих любимых фильмов детства про неразделенную любовь. Видимо, подсознательно эта тема была мне близка. Может, я готовился к несчастной любви? «Призрак оперы», 1925 год. Я увидел этот фильм, когда мне было пять, и что-то в моем сердце откликнулось на метафору. «Останься, призрак, в маске. Может, получил бы шанс на настоящую любовь. Чем больше я думаю о жизни и фильмах, которые на меня повлияли, тем больше вижу метафор». «Затерянный мир», 1925 год. В динозавров я влюбился сразу же. Меня поразили их размеры и красота, а еще то, что они вымерли миллионы лет назад. Я всем сердцем и душой желал, чтобы динозавры вновь ожили. И этот фильм их для меня воскресил. Динозавры оставались моими постоянными спутниками на протяжении всей жизни. «Черный пират» 1926 год. Опять фильм с Дугласом Фербенксом. Одна из первых лент, снятых по технологии Техниколор. Я посмотрел его в 1926 году, когда жил в Тусоне. Цвета в фильме были замечательные, герои безрассудно смелые, романтические приключения пиратов и прочих подобных персонажей в юные годы оказывали на меня большое влияние. «Таинственный остров», 1929 год. Жюль Верн был мастером метафор, будь то подводные плавания, таинственные острова, полеты на Луну, путешествия вокруг света или к центру Земли. Грандиозность и сложность его метафор меня потрясла. «Танец скелетов», 1929 год. «Когда мне было 8 в Окиганском театре, «Дженеси» шел «Танец скелетов» Уолта Диснея, и меня так очаровал этот мультфильм, что я посмотрел его раза три подряд. Вместе с ним показывали ужасный фильм, по-моему, с Адольфом Менжу, «Сплошная любовь и розовые сопли». Я стоически терпел, то и дело убегал в туалет, а потом возвращался, чтобы посмотреть «Танец скелетов» еще раз и понимал, что жизнь не будет прежней. Тем вечером отцу пришлось уводить меня из кинотеатра силой. Я не хотел уходить. Мумия 1932 год. И вновь неразделенная любовь. Мумия пытается вернуть потерянную 4000 лет назад возлюбленную. Совершенно невероятная ситуация. Я посмотрел этот фильм в 12 лет в Центральном кинотеатре Тусона. Там были какие-то профсоюзные волнения и кто-то бросил в зал вонючую бомбу, чтобы люди не захотели остаться на показ. Однако от меня им избавиться не удалось. Мы с братом высидели весь сеанс, и я был убежден, что это один из самых прекрасных фильмов в мире. «Кинг-Конг. 1933 год». Я помню все кинотеатры, в которых когда-либо смотрел кино. «Кинг-Конга» я смотрел в кинотеатре «Фокс» в Тусоне, штат Аризона, на первом ряду. И Конк буквально обрушился на меня. Он был такой огромный, что я получил сотрясение мозга. Фильм очень простой. Напряжение все нарастает, а потом грандиозная кульминация. Он навсегда изменил мою жизнь. Вернувшись домой, я написал сценарий на игрушечной пишущей машинке. Это заняло целую вечность, но мне хотелось запомнить диалоги. Позже, в 1934 году, когда мы переехали в Лос-Анджелес, у отца, соседской девочки, была пишущая машинка, и я пришел к ней в гости, чтобы переписать сценарий, а потом показал его своей учительнице, Дженнет Джонсон, которая вела в старших классах занятия по писательскому мастерству. Она была очень добрая и написала на моем сценарии «Уж не знаю, что ты такое творишь, Только не останавливайся. Все мои ранние рассказы были такими вот плохими подражаниями. Я еще не нашел себя, поэтому неустанно имитировал. Облик грядущего. 1936 год. Герберт Джордж Уэллс был настоящим параноиком, и многие его вещи кончаются плохо. Но в конце этого фильма, когда на Луну запускают ракету, и Кэбл с напарником смотрит на гигантский экран. Напарник спрашивает: И это все? В чем вообще смысл? А Кэбл отвечает: Нам дан выбор, звезды или могила. Я вышел из кинотеатра в слезах, звучала музыка, голоса все повторяли Нам дан выбор! Нам дан выбор. И для меня этот выбор был очевиден. На следующей неделе я пересмотрел фильм три или четыре раза, всякий раз прокрадываясь в зал тайком, потому что у меня не было денег. Фантазия. 1940 год. Я посмотрел этот фильм летом 1940 года с тетей Невой. Мы не пошли на премьеру, потому что билеты стоили доллара два или три. А у нас таких денег не водилось. Но на следующий день после премьеры цена снизилась, по-моему, до доллара, и мы с Невой пошли. Вышел я в полном восторге от фильма, и тетя Невы, конечно, тоже была без ума. Я тогда торговал газетами на углу, и все накопленные деньги потратил на то, чтобы сходить на фантазию с друзьями. Весь фильм я наблюдал за их реакцией. Если бы им не понравилось, нашей дружбе пришел бы конец. Сэм Уэллер. «А вы читали? «Ахмед и машины забвения» Чудесная детская сказка Рэй Брэдбери повествует о приключениях заблудившегося мальчика, который знакомится с давно забытым, но очень могущественным древним богом. Брэдбери говорит «Сборник очень личных глубоко прочувствованных эссе Брэдбери позволяет заглянуть в сознание одного из самых плодовитых и изобретательных авторов, современности. Рассказы Брэдбери. Сто рассказов, включенных в эту книгу, были отобраны лично Рэем Брэдбери. Они охватывают весь его творческий путь, начинавшийся на страницах бульварных журналов в 1940-х годах и продолжающийся в новом тысячелетии. Кошкина пижама. В этом сборнике 2004 года Рэй Брэдбери представляет вниманию читателей 22 изумительных новых рассказа, 20 из которых ранее никогда не публиковались. «Вино из одуванчиков» Самое личное произведение Брэдбери представляет собой собрание полуавтобиографических историй о волшебном лете 1928 года в одном маленьком городке. Смерть – дело одинокое. Окунув перо в тайну, Рэй Брэдбери создал стильную и немного фантастичную историю о хаосе и убийствах Калифорнийской Венеции, начала 1950-х. «Вождение вслепую» в слепую. это потрясающий сборник рассказов, незабываемые путешествия в мир фантастики, грандиозные полеты сквозь время – И память с неожиданными поворотами, в область жуткого и пугающего, из праха восставшие, необыкновенный полет фантазии Брэдбери, продолжающийся уже полвека, заносит нас в удивительные края, в самое сердце бессмертного семейства. Кладбище для безумцев Ночь Хэллоуина 1954 года молодой сценарист, влюбленный в кино только что получил работу в одной из крупнейших студий. Анонимное приглашение приводит его на жуткое кладбище, отделенное от студии лишь стеной. «Зеленые тени, белый кит» В этом комедийном автобиографическом романе Рэй Брэдбери описывает свое неожиданное путешествие по Ирландии, куда в 1953 году его пригласил знаменитый режиссер Джон Хьюстон, Для работы над сценарием Моби Дика, Электрическое тело пою. 22 классических рассказа Брэдбери и одно стихотворение содержат глубокие размышления о человечности Человек в картинках Эта книга считается одним из первых достижений Брэдбери. 18 поразительных видений о судьбе человечества калейдоскоп из магии, фантазии и истины. «Давайте все убьем Констанцию!» Мрачным вечером бывшая голливудская звезда в страхе стучится к молодому писателю. Кто-то анонимно прислал ей две записные книжки — список имен мертвых и обреченных на смерть обитателей Голливуда, среди которых и ее собственное имя. «Марсианские хроники. Самая яркая из звезд во вселенной Брэдбери». Мастерски написанное повествование о жизни Земля на четвертой планете от Солнца. Марсианские хроники, классика литературы XX века, их изумительная сила и выразительность не меркнут со временем. Лекарство от меланхолии. Зловещие грибы в сыром подвале, первая встреча с марсианами, чудесный летний костюм цвета ванильного мороженого изменяющий любого, кто его надевает. Эти и многие другие истории вошли в знаковую коллекцию из 31 классического рассказа Брэдбери. Октябрьская страна Сборник ранних рассказов Брэдбери уносит читателей в удивительные места, в живописную мексиканскую деревушку, где смерть стала туристической достопримечательностью, В город под городом, где воссоединяются утонувшие любовники, на ярмарку, где ночью за ночью исполняется заветная мечта карлика. Пора в путь-дорогу. Еще одна книга Рэй Брэдбери. Восемнадцать новых рассказов и семь ранее публиковавшихся, но не вошедших в сборники. Насыщенный эликсир из терпких плодов опыта и воображения, приготовленный настоящим мастером. «В мгновение ока» 21 рассказ мастера раскрывает нам все тайны, секрет вечной молодости и безумия, ведьмин закут, связывающий два века нетерпимости, игры не на жизнь, а на смерть между старым мужем и женой. Надвигается. Беда. Немногие американские романы врезаются в сердце и память, так как это непревзойденная классика литературы. Когда в город прибывает шоу теней Кугера и Дарка «Пандемониум», два мальчика узнают страшную цену желаний и природу ночных кошмаров. «Золотые яблоки солнца». В этой книге собрано 22 самых известных рассказа Брэдбери. Яркие примеры таинственной, берущей за душу поэтической прозы о глубинах человеческой души. 451 градус по Фаренгейту. Эмоционально заряженный роман Рэя Брэдбери о цензуре и протесте снискал мировую славу. Продано более 5 миллионов экземпляров. Нестареющая классика американской литературы сегодня актуальна не меньше, чем во времена первой публикации, почти полвека назад. Об авторе. Сэм Уэллер познакомился с творчеством Рэя Брэдбери еще до рождения. Памятной снежной зимой 1967 года, когда в январе Чикаго укрыли огромные сугробы, Уильям Уэллер, отец Сэма, Читал вслух человека в картинках бессмертную классику Брэдбери своей жене Барбаре, которая была на девятом месяце беременности. Нерожденный младенец прислушивался с интересом. Наши дни. Сэмуэллер, официальный биограф одного из самых влиятельных писателей 20 века Рэя Брэдбери, увенчанного лаврами поэта темной фантастики и превратника октябрьской страны. Человека, Грин Гринтаун Планету Марс и мрачный мир антиутопии, где книги под запретом Хроники Брэдбери. Жизнь Рэя Брэдбери первая биография Творца и правителя, повлиявшего на массовую культуру больше любого другого писателя. Самый бывший корреспондент журнала Паблише Викли по Среднему Западу постоянный автор статей для. Chicago Tribune магазин, а также текстов для передачи 848 на Чикагском публичном радио. Он часто пишет критические обзоры для Chicago Tribune и Chicago Sun-Times, а также статьи о панк-роке для журнала Punk Planet. Его эссе звучали в эфире передачи обо всем Alt Things Национального публичного радио. Он также пишет для сайта playboy.com и одно время работал с альтернативным еженедельником New City, где получил премию Питера Лиссагора, высшую награду в области журналистики в Чикаго. Рассказы Сэма вошли в научно-фантастический сборник Lit под редакцией известной писательницы-фантаста Фелис Эйзенштейн. Сэм часто выступает с лекциями о жизни и творчестве Рэя Брэдбери, а также о писательском мастерстве и издании книг. В феврале 2004 года он был особым гостем Калифорнийского клуба Содружества в Сан-Хосе. Сэм преподает на кафедре художественной литературы в Колумбийском колледже Чикаго и живет в Чикаго с женой, маленькой дочкой и двумя собаками. Сейчас он работает над графическим романом о водителях-грузовика, спасающих Вселенную, а также над триллером о реально существовавшем китайском фокуснике Чин Ли Фу. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.